Так Марина, которая исполнилась всего лишь два года, осталась без отца. Вскоре ее мать, молодая и красивая женщина, которой на селе так и звали Сашка Красивая, была просватана своими родителями за вдовца с детьми. Марина попала в чужую многодетную голодную семью, в которой через несколько лет у нее появилось еще двое сестренок. Росла она сама по себе, и, как и положено, сироте стала рано взрослеть. Как-то играя с соседскими ребятами, девчушка забрела в старую, покосившуюся бок избу сельской школы. Марина стояла перед сельской учительницей босиком в старом золотаном платье. Обратившись к учительнице, Она сказала, что хочет учиться. «Ты ведь еще мала», — ласково ответила учительница. «Рано тебе к нам, девочка. Тебе, небось, еще и шести лет не исполнилось. И чья же ты будешь?» «Да это Ивана Кирина дочь, сирота», — ответил за нее школьный сторож. «Примите ее, Анна Ивановна, пусть уж со всеми ходит. Здесь хоть под присмотром будет, а восьму ума разума наберется, в жизни сгодится. Марина была принята в школу, хотя ей не исполнилось еще положенных семи лет. Училась она хорошо, схватывая все на лету, полюбила чтение, зачитывала до дыр тонкие книжечки небогатой школьной библиотеки. Как-то у деда в доме нашла за темной иконой старинную книгу, завернутую в трепицу. Долго разбирала старопечатный шрифт, внимательно изучала картинки. За этим занятием застал ее набожный дед, и в наказании за то, что взяла книгу без спроса, запер Марину на полдня в темный чулан. Как потом оказалось, это была книга родищего путешествия из Петербурга в Москву. Девочка почти ничего в ней не поняла, однако интереса к чтению не потеряла. Учение легко давалось Марине почти по всем предметам. Она любила литературу, математику, историю, географию, по которым получала почти одни пятерки. А вот немецкий язык девочке не давался. И дело было не в преподавании. Как раз наоборот, в семилетней школе немецкого языка она обучалась у поволжского немца. Легко читала, переводила, быстро запоминала слова и целые фразы. А вот с произношением были большие проблемы. И вообще Марина считала, что немецкий язык ей не нужен. Однако жизнь распорядилась по-иному. В 1929 году Марина закончила 8 классов школы и поступила в педагогический техникум в Бугаруслане. В техникуме была принята в комсомол. Однако уже через год она стала работать в сельской школе. В молодой стране советов, успешно ликвидировавшей неграмотность, не хватало сельских учителей. В деревне трудовая солянка, Марина учила грамоте детей, организовывала курсы и ликбезы для взрослых, помогала создавать первые по в колхозы и первые комсомольские ячейки на селе. Вместе с другими учителями ставила спектакли, в которых играла главные женские роли, выступала на сельских сходках, агитировала за колхозы, а потом до полуночи сидела за ученическими тетрадками. Однажды на пленами Райкома комсомола секретарь сказал ей, Ты, Марина, не засиживайся долго у окна, а то вот в соседнем селе кулаки убили учительницу из обреза, такой же молодой как ты. Слова секретаря Райкома она приняла к сведению, перестала сидеть вечерами у окна. Однако активную агитацию за колхозы продолжала.